Жрец прервал ее думы, спросив, «Твое Величество более ничего не желает узнать?» Тая сочнулась. Они подходили к храму Нейт, где обеспокоенная Эрис плавными шагами мерила поперек широкую лестницу. «Скажи мне, отец, почему открыли мне тайные чертежи морей и земель, но не сделали этого для Александра или того же Неарха?» Нас никто не спрашивал, а знание дается лишь тем, кто ищет. Ты одна из нас, ты безвредна и немогущественна, потому что не стремишься к власти. Еще не бывало, чтобы великий гений, полководец, владыка, какому бы народу он ни принадлежал, принес бы счастье людям. Чем более он велик, тем больше беды. Люди обычные повинуются тысячелетним законам, выросшим из здорового опыта поколений. Они связаны необходимостью жизни, верой и службой богам и власти. Великий человек ставит себя превыше всего общечеловеческого, разрушая устои бытия и совершает вечную ошибку, сводящую на нет его деяния и звергающую в бездну тьмы. Богоравные люди только тогда приносят счастье, когда они не имеют власти. Философы, врачи, поэты или художники. По твоему, Александр принес только страдания и несчастье? Еще не взвешены его деяния на весах времени, еще боги судьи не считали белую и черную стороны его жизни. И я мал разумом, чтобы охватить всю огромность его свершений. Ему были даны сначала красота и телесная сила, храброе сердце и ясный всеохватывающий ум, затем знания. Потом он получил силу военную, твердые сердца и закаленные тела македонских и эллинских воинов. Он хотел умножить знания, вместо того, умножил богатство. Взяв разом то, что копилось веками в большом народе, в огромной стране. По молодости своей он роздал сокровища необдуманно, сам, не будучи ни жадным, ни расточительным. Но роздал в руки столь же недостойные, как и раньше. Только прежние держали их в своей стране, а новые, получив, легко, разбросали на пустяки и по чужим странам. обогатив жадных и расчетливых купцов, продав за гроши древние художества и десятки тысяч порабощенных жителей и сила александра раздробилась теряя всякую цель естественное сопротивление народов отражающих вторжение в их родные земли родила свирепость жестокое и кровавое насилие неугодное богам избиение беззащитных вместо познания земли умиротворения, общности в тех обычаях, верованиях и целях, в каких, похоже, все люди мира, возникли бесчисленные круги будущей борьбы, интриг и несчастий. Вот и сейчас, несколько лет спустя, после раздела империи, продолжает литься кровь, и война не потухает в Элладе, Ионии, Месопотамии и на островах Зеленого моря.